Однако появление новых документов вряд ли опровергает существующие теории. Историчность Иисуса Если Евангелия не являются достоверными биографиями Иисуса, то, естественно, возникает вопрос, насколько исторически верны сведения об Иисусе Христе можно ли воспроизвести картину его жизни на основе имеющихся источников, в данном случае, Евангелий? Проблема историчности Иисуса Христа возникла в XVII-XVIII веках в связи с появлением рационалистической критики Библии. Представители этого направления считали, что необходимо подвергнуть тщательному исследованию текста Евангелий и отделить историческую фигуру Иисуса от того образа Христа, который был создан евангелистами и не имеет ничего общего с исторической правдой. Раймар. Для этого следует понимать Евангелие естественным образом, то есть убрать из текста все места, в которых рассказывается о чудесах и знамениях. Штраус. Уже в начале XX века Дрефс и его последователи подчеркивали бесполезность подобного подхода, ибо Иисус Христос, по их мнению, является мифическим персонажем и никогда не существовал. Современные религиоведы считают, что Евангелия не являются достоверными жизнеописаниями Иисуса. Даже если в руках евангелистов и были исторические документы о жизни Иисуса, то сами составители Евангелий сделали все возможное, чтобы привести их в соответствие с требованиями веры в изложении жизни, деяний и учения основателя христианства. Поэтому же само рождение Христа показано как сверхъестественное событие. Не следует думать, что если мы очистим Евангелие от мифических элементов, кажущихся просвещенному человеку неприемлемыми, то перед нами возникнет историческая фигура Иисуса. Ведь эти элементы, как отмечают религиоведы, являются неотъемлемой принадлежностью Евангелий, их невозможно изъять из текста. Если содержание этих книг считать мифом, тогда Иисус становится мифологической, а не исторической фигурой. Если же принимать все сверхъестественные моменты, Иисус становится божественным существом. Современная теология решает эту альтернативу следующим образом. Не отрицая историчности Иисуса, рассматривает его жизнеописание как составную часть религиозного учения. Таким образом, здесь важнее вера в Христа, а не историчность Иисуса. Тот факт, что евангелисты не стремились точно и без противоречия передать события жизни Иисуса Христа, подтверждается обращением авторов с хронологией и географией. Хронология жизни Иисуса Два евангелиста, Матфей и Лука, пытаются определить год рождения Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, глава 2, стих 1, Иисус родился в Вифлееме в дни правления царя Ирода. Мы знаем, что Ирод был поставлен царем в сороковом году до нашей эры. Можно определить и год его смерти, ссылаясь на указание Иосифа Флавия, который пишет, что Ирод умер про царство в тридцать семь лет. Иудейские древности Следовательно, это могло произойти в третьем или четвертом году до нашей эры, Иудеи отсчитывали годы правления царей с месяца Нисана, даже один день до начала Нисана считался за год. Еще одно сообщение Иосифа Флавия позволяет уточнить дату с помощью астрономии. В иудейских древностях он пишет, что за полгода до смерти Ирод тяжело заболел и отправился на лечение в Иерихон. В это время в Иерусалиме распространился слух, что тяжело больной царь умер. Некие горячие юноши восстали и сорвали с храма Золотого Орла, которого Ирод поместил туда в знак преданности римлянам. Юношей казнили, а Ирод вскоре действительно умер. Иосиф Флавий упоминает о наступившем после казни лунном затмении. Астрономы подтверждают, что в ночь на 12 марта 4 года до нашей эры